Олег Шелонин и Виктор Важенов. Акция «Ближний Восток. Лукоморье-3». Авторы сердечно благодарят Важенову Наталью и Чуланову Елену за неоценимую помощь в создании этой книги. «Шестерка боевых верблюдов, запряженная в сани цугом», Неслась во весь опор по сонным улицам Багдада. В санях стояла странная фигура в пыльном полосатом халате, из-под развивающихся полх которого мелькали зеленые портки и старые драные лапки. На голове лихо сидела шапка-ушанка с задранными вверх лопухами, завязки которых мотались на ветру на залетные!» — орал ездок во всю глотку, Яростно хлеща вожжами ближних верблюдов по задам. Полозья весело скользили по утрамбованной земле улочек Багдада, Изредка подскакивая на камнях, посвистывая и поскрипывая на лету. Как только из-под них начинал валить дым, Ездок вытаскивал из сена кувшин, и поливал их оливковым маслом. Заспынные жители выскакивались из своих домов, торопливо запахивая халаты, таращились на диковинный экипаж и трясли головами. Такое они видели впервые. Байба, шайтан. Жители славного города Багдада ошибались. Это был не шайтан. Это был багдадский вор решивший отметить возвращение на родину каким-нибудь грандиозным уголовным деянием. Он жаждал реабилитации, реабилитации в своих собственных глазах. Вор поклялся не стричься, не бриться и даже явно сгоряча дал обет воздержания, пока не восстановит свое реноме. Из далекой северной страны лихой наездник вернулся пострадавший морально физически и материально от ковра самолета остался лишь маленький огрызок который долго в воздухе не продержался а обратная дорога оказалась нелегкой пять лет мотал бедолагу по белу свету пока добирался до дома а вот и цели его ночного воезжа К дворцу мира сокровищницу которого он задумал обчистить, багдадский вор заехал с тыла и лихо подкатил к калитке. пр завопил он, натягивая вожжи. Верблюды дали по тормозам. Сани тормозить отказались и, естественно, вмазались в последнюю пару верблюдов. На радостях вставших на дыбы изоржавших не хуже лихих арабских скакунов. Охрана сыпанула в разные стороны. «Why шайтан Местные жители буйной фантазии не отличались. Все, выходящее за рамки привычного уклада жизни, строго регламентированного шариатом, в Иблиса или, как минимум, его ближайшего помощника-шайтана да рявкнул на удирающих стражников for а ну назад дворец мира Багдадского он знал как свои пять пальцев однако мало ли что могло измениться за последнее время срочно нужна информация а потому отпускать просто так стражников не входило в его планы ты, -ты, -ты, -ты кто отстучал зубами начальник караула Копье в его руке ходило ходуном. «Кто, — Кто-кто? Дед Пихто? — ворчливо ответствовал багдадский вор, соскакивая с сани. Ему не терпелось приступить к делу. — Хезра я, святой! Это заявление сразило стражников наповал Эффектное появление авантюриста и весь его несуразный вид заставили их поверить. — Сразу и безоговорочно. Они рухнули ниц и поползли к святому, стуча лбами о землю. Багдадский вор позволил облобызать край своего пыльного халата, сунул в руки начальника караула вожжи и городко скомандовал охранять. На тихоходных слонов он уже не полагался. И соорудил на этот раз более скоростной транспорт, на котором собирался делать ноги с награбленным. Стражники немедленно окружили колесницу святого хызра плотным кольцом, ощетинившись копьями. В глазах у них светился такой религиозный фанатизм, что вор понял, не отдадут даже миру. Пока они живы, экипаж его будет в целости и сохранности. Успокоившись, он приступил ко второй части своего гениального плана. Подоткнув пол и халата, авантюрист шустро, как обезьяна, взметнулся на пятиметровую стену и хотел было уже спрыгнуть вниз с другой стороны, как вспомнил, что забыл главное. — Слышь ты, медноголовый окликнул он начальника караула сверху слышу тебя углекий вновь бухнулся в пыль старший охранник сокровищница на старом месте сокровищница захлебываясь от счастья затаратурил воин как войдете направо покои светлейшего мира Шахрияра прямо гарем налево но это не интересно вздохнул святой — Ваш светлейший уже всех баб перерезал. — Не совсем так, благословенный хызр, — осмелился уточнить начальник караула. С тех пор, как несравненная шахерезада заняла место у ног светлейшего эмира, да продлит Аллах его дни, наложницы уже не режут. — а толку-то, — вздохнул святой, — Горим все равно пустой. — Почему? — удивился стражник. — Каждый день привозят, и сегодня доставили девятьсот пятьдесят первую. — О, презренный пес! — взвыл багдадский вор, тряся лопухами ушанки. — Вислаухий шакал! Недостойный сын облезлой гиены и вонючего шакала. Двуногая в местилище навоза! «Кто тебя об этом спрашивал?» С этими словами он рухнул по другую сторону стены. «Пять лет скрипя зубами отводить взгляд от женщин, а тут...» С трудом уняв рвущееся из груди сердце, богадский вор глубоко задумался. «В принципе, это на руку. Однако планы придется срочно менять». Вор метнулся к калитке. Выскочил наружу, вытащил из саней мешок и полез обратно на стену. — Че уставились-то? — сердито буркнул он стража. «Подсадите — Подсадите! С мешком лезть было сложнее. Стражники, стукаясь лбами, кинулись помогать святому. Наказавшись вновь по другую сторону стены, багдадский вор вытащил из мешка зеркальце, свеклу, и принялся накладывать макияж на свои щеки, покрытые добротной пятилетней бородой. Макияж дополняли серьги в ушах и весело звенящие манииста на шее. — Чего-то не хватает, — пробормотал он, критически осматривая себя в зеркало. — Ах да! — треснул себя по Забыл! Авантюрист осадрал с головы ушанку, затолкал ее в мешок и напялил на себя паранджу поверх халата. Чачван немедленно запутался в густой бороде. «Как бабы эту дрянь терпят!» Начал отплевывать вор «Дикая страна!» Аферист еще раз осмотрел себя в зеркальце. «О, совсем другое дело!» Удовлетворенно крякнул главный криминальный авторитет Востока и вскочил на ноги. Он был готов действовать.